Глава 19 Малый смысл жизни. Каких целей можно достичь, а каких нет? Однажды американский автор Терри Пирс позвонил своему коллеге Гарри и внезапно услышал следующее. «Алло, это Гарри, и это не автоответчик, а автовопросник. Ответьте на два моих вопроса. Кто вы и чего вы хотите?» Потом была пауза. Затем голос Гарри снова заговорил. И если вам кажется, что это слишком тривиальные вопросы, подумайте о том, что 95% населения идут по жизни, не ответив ни на один из них. А как бы вы ответили на вопрос «Кто вы?» Большинство людей называют свое имя и профессию. Иногда за этим следуют краткие сведения о семье. Я мать двоих детей. Или о каком-то свойстве характера. «Я люблю людей». Ну и какой вывод можно сделать из такого ответа? Никакого. Однако нельзя осуждать человека за такие слова, поскольку на вопрос о своей идентичности просто невозможно ответить одним предложением. Не хватит и абзаца. Даже десяти страниц. Кем бы вы ни были, потребуется целый роман прустовской глубины, чтобы с достаточной точностью описать вашу жизнь и вас, как определенного человека. Поскольку жизнь складывается из бесконечного множества граней, то любая отдельная строчка про нас с неизбежностью будет фальшивкой. Тем не менее, мы постоянно сжимаем или редуцируем собственный образ, и не только когда звоним этому Гарри. Самое интересное, что мы это делаем даже в собственном представлении о себе. Мы повсюду несем личный автопортрет, похожий на героя из комикса, упрощенный до абсурда, совсем не противоречивый и чересчур положительный. В главе 22 я расскажу, как у нас в голове складываются истории о нашей жизни. А сейчас замечу лишь одно. Вопрос «Кто вы?» лучше оставлять без ответа, чтобы время зря не терять. А теперь ко второму вопросу. Чего вы хотите? В противоположность первому На него вполне можно ответить. И очень важно, чтобы вы на него отвечали себе. Ведь это вопрос о жизненных целях, как иногда говорят, о смысле жизни. Хотя, пожалуй, рассуждения о смысле жизни в наше время несколько смущают. Рекомендую вам уточнять интервал между высшим смыслом жизни и малыми смыслами. Кто хочет найти высший смысл жизни, ищет ответ на вопросы, Почему и зачем человек живет в этом мире? Почему и зачем существует Вселенная? И вообще, что все это означает? До сих пор каждая культура отвечала на них мифами. Особенно прекрасна история о том, что Земля — это панцирь гигантской черепахи. Миф, который можно найти как в Китае, так и в Южной Америке. Или христианский миф. Бог создал все сущее за шесть дней. а в день страшного суда он это снова разрушит. Приверженцы науки, в противоположность мифотворцам, не нашли ответа на вопрос о высшем смысле жизни. а жизни известно лишь то, что она развивается дальше и дальше, без всякой цели, пока есть достаточно материала и энергии. Высшая цель нам неведома и непознаваема. Мир фундаментально бессмыслен. А значит, прекращайте искать в жизни высший смысл. Так вы лишь растранжирите свое время. Но вопрос о малых смыслах тем не менее важен. Здесь речь о ваших личных целях, об амбициях или о вашей миссии. То есть это второй вопрос Гарри на автовопроснике. Не бывает хорошей жизни без личных целей. Это знал еще римский философ Синека, две тысячи лет назад. Все, что ты делаешь, должно быть направлено к цели. Держи эту цель постоянно перед глазами. Нет гарантии, что цель будет достигнута. Но тот, у кого нет цели, гарантированно ничего не достигнет. Жизненные цели важны, очень важны. Вот пример. В США исследователи опрашивали 17 и 18-летних студентов, чтобы выяснить, насколько важно для них достичь финансового успеха. Оценка в баллах. 1. неважно, важно. 2. Немного важно. 3. Очень важно. 4. Непременно и обязательно. Через много лет тех же самых людей спросили о том, каковы их фактические доходы и насколько они вообще счастливы в жизни. Первый результат. Чем выше финансовые амбиции в юные годы, тем выше доходы в середине жизни. Это доказывает, цели работают. Результат, похоже, ошеломил лишь психологов, ведь они очень долго верили, что люди, совсем как собаки Павлова, реагируют только на внешние раздражители. Второй результат. Те персоны, которые в юности ставили своей целью добиться, получив образование высоких доходов, и добились этого, были, в принципе, очень довольны жизнью. Те же, кто считал деньги очень важной составляющей, но не добился финансового успеха, страдали и чувствовали глубочайшую неудовлетворенность жизнью. Ясное дело, подумают многие читатели. Разумеется, деньги, достаток и есть счастливая жизнь. Но дело вовсе не в этом. Высокий или низкий доход не влияет на удовлетворенность жизнью тех людей, кто не считал богатство изначально своей целью. Таким образом, не деньги делают нас счастливыми или несчастными, а совсем другой фактор – добились мы своей цели или нет. То же наблюдается и в отношении других наших целей. Почему же цели работают? Потому что целеустремленные люди прилагают больше усилий для их достижения. А еще потому что наличие ясной цели упрощает принятие решений. Жизненный путь изобилует изгибами и перекрестками. На каждом разветвлении можно действовать по наитию или спросить свою цель, куда плыть. Ничего удивительного, что студенты, считавшие финансовый успех непременным и обязательным, выбирали высокооплачиваемые профессии – врач, адвокат, консультант. Так что ставьте перед собой определенные цели. Правда, и при их выборе Иногда возникают проблемы. «Самый лучший рецепт, чтобы стать несчастным, ставить цели, которых слишком трудно достичь», говорит Даниэль Канеман. Поэтому обращайте внимание на то, насколько ваши цели реалистичны. Если вы невысокого роста, но мечтаете стать баскетбольной звездой, значит, вы сами себе подложили свинью. То же самое, если вы хотите стать первым человеком на Марсе или президентом, или миллиардера К подобной цели вообще невозможно вырулить. 99% необходимых для решения такой задачи компонентов лежат вне сферы вашего контроля. А нереалистичные цели и задачи просто-напросто киллеры счастья. Уточню свою рекомендацию. Формулируйте цели и задачи по возможности обтекаемо. Например, состоятельный вместо миллиардера Тогда, если вы ее достигаете, отлично. Если не то, чтобы полностью достигаете, всегда можно интерпретировать свое состояние как отчасти достигнутое. И это не обязательно делать сознательно. Ваш мозг все сделает сам автоматически. Вывод. Поставленные цели работают. Они очень важны, но многие люди не слишком задумываются о малых смыслах в своей жизни. Они либо живут бесцельно, либо просто подхватывают популярные идеи и модные устремления. Однако путь к лучшей жизни часто идет в обход всяких рекордов и небывалых достижений. Для него характерна установка на ряд последовательных и реальных задач, на достижимые цели. Важнее знать, куда идешь, чем быстренько оказаться непонятно где.